Острые кивают, улыбаются и очень довольны, а он, решив, что довольны им и его планом, краснеет, как Билли Бибит, и раза два протирает очки, прежде чем продолжить. «Мне смешно, что этот маленький человек так доволен собой. Он смотрит на кивающих пациентов». Сам кивает, говорит, отлично, отлично, и кладет руки на колени. Очень хорошо, так, ну, если это решено, я, кажется, забыл, что вы намеревались обсуждать сегодня утром. Сестра опять слегка дергает головой, а потом наклоняется над корзиной и вынимает папку. Листает бумаги, и похоже, что руки у нее дрожат. Она вынимает один листок и снова, не дав ей начать, вскакивает МакМёрфи, тянет руку, переминается с ноги на ногу и протяжно задумчиво говорит «Слушайте». И она перестает возиться с бумажками, застывает, словно голос МакМёрфи заморозил ее так же, как сегодня утром ее голос заморозил санитара. Когда она замерзает, у меня в голове опять какое-то приятное окружение «МакМёрфи». Говорит, а я внимательно наблюдаю за ней. «Слушайте, доктор, я тут ночью такой сон видел. До смерти охота узнать, что он значит, понимаете? Это как будто я во сне, а потом вроде как будто не я, вроде кто-то другой, на меня похожий, вроде моего отца. Ну да, вот кто это был, это был отец» потому что иногда я себя видел, то есть, ну, его, видел железным болтом в челюсти, как у него. У вашего отца железный болт в челюсти? Ну, сейчас уже нет. На одно время был, когда я был мальчишкой. Он месяцев десять ходил с таким здоровым железным болтом, вот отсюда пропущенным, я же сюда, у, у у натуральный Франкенштейн». У него на лицопилке вышла ссора с одним там, ну, с запрудой, и ему заехали об ушком по челюсти. Давайте расскажу, как это получилось. Лицо у нее спокойное, как будто она обзавелась слепком сделанным и раскрашенным под такое выражение, какое ей требуется. Уверенная, ровная, терпенная и держится. Такая-то ужасная Ледяное лицо, спокойная улыбка, отштампованная из красной пластмассы, чистый гладкий лоб, ни одна морщинка не выдаст слабости, беспокойства, большие зеленые глаза без глубины, нарисованные с таким выражением, которое говорит «могу подождать, могу отступить на шаг или два, но ждать Умею и буду терпеливой, и спокойной, уверенной, потому что в проигрыше остаться не могу. Мне показалось на минуту, что ее победили. Может, и не показалось, но сейчас я понимаю, что это неважно Один за другим больные украдкой бросают на нее взгляды. Как она отнесется к тому, что МакМерфи верховодит на собрании, видят то же самое, стоя Такую большую не победишь заслоняет полкомнаты, как японская статуя. Ее не стронешь, и управы на нее нет. Маленький бой она сегодня проиграла, но это местный бой в большой войне, в которой она побеждала и будет побеждать. Нельзя позволить, чтобы МакМёрфи поселил в нас надежду, усадил болванами в свою игру. Она будет и дальше выигрывать, как комбинат, потому что за ней вся сила комбината. На своих проигрышах Она не проигрывает, а на наших выигрывает. Чтобы одолеть ее, мало побить ее два раза из трех или три раза из пяти. Надо побить при каждой встрече. Как только ты расслабился, как только проиграл один раз, она победила навсегда. А рано или поздно каждый из нас должен проиграть. С этим ничего не поделаешь. Вот сейчас... Она включила туманную машину и нагнала столько, что я ничего не вижу, кроме ее лица, и нагоняет все гуще и гуще, и становится так же безнадежно и мертво, как минуту назад было радостно, когда она дернула головой, еще безнадежнее, чем было до этого, потому что теперь я знаю, с ней и с ее комбинатом не сладить. И МакМёрфи не сладит так же, как я. Никто не сладит. И чем больше я думаю о том, что с ними не сладить, тем быстрее наплывает туман. А я рад, когда он становится таким густым,